Двору на стол предупредил Чебурашка. Шура молча достал револьвер и положил его на тумбочку прихожей. После этого ушастый кивком головы пригласил проходите мол Они вошли в большую комнату, и Дима остановился, растерянно оглядываясь по сторонам. В какую-то долю мгновения ему вдруг показалось, что он попал в старшую группу детского сада в час игр. Впрочем, эта нелепая ассоциация тут же исчезла. Во-первых, потому что в группе плавали густые клубы табачного дыма. А во-вторых, детишки были с наколками, фиксами, высокие широкоплечие и занимались не отнюдь не катанием автомобильчика по ковру или пеленанием куклы. Несколько человек сидели на полу, сложив ноги по-турецки и резались в карты, потягивая пивко из бутылок, большая батарея которых громоздилась вокруг. Трое мужиков склонили головы над лежащим на журнальном столике, разобранным большим амбарным замком, и негромко переговаривались. Судя по всему, Они обсуждали сильные и слабые стороны этой конструкции. В дальнем углу крепыш с нахмуренной физиономией, сосредоточенно сопя, кулаками и ногами молотил по цилиндрической боксерской груши на пружинной подставке. На грушу был наброшен форменный милицейский пиджак, а сверху болталась милицейская фуражка, закрепленная веревкой. Рядом у стены стояла большая плетеная корзина, вроде той, в которую Молдаване собирают виноград. Она почти доверху была наполнена кошельками, портмоне, косметичками, бумажниками всевозможных размеров, фасонов и расцветок. Из соседней комнаты слышались музыка, веселый мгомон, густо пересыпанный отборным матом, Звинили стаканы лязгали тарелки. Шура наклонился к Диме и тоном музейного экскурсовода стал объяснять, понизив голос до шепота. Перед вами, уважаемые граждане, типичная одесская малина образца второй половины XX века. Здесь отдыхают и набираются сил перед дальнейшими трудовыми подвигами граждане специфических профессий, как-то гоп-стопники, домушники, щепачи, медвежатники и т.д. Коллектив, как видите, подобрался дружный и сплоченный. В это время в соседней комнате стихла музыка. Послышались громкие, раздраженные голоса. Затем раздался звон падающей посуды, хлопки, явно напоминающие звуки оплеух, и завизжали женщины. Через минуту оттуда, сопя и пыхтя, кубарем выкатились двое сцепившихся граждан мужского пола, отчаянно мутузя друг друга руками и ногами. Они принялись кататься по полу. Но тут из высокого кожаного кресла, стоящего наискосок входной двери, задней части где демейшуре, медленно поднялся высокий широкоплечий мужчина. Схватил дерущихся за воротники, он легко, как недельных поросят, приподнял и с размаху крепко трахнул лбами, словно музыкальные тарелки друг от друга. Обалдевшие противники молча повалились обратно на пол, полежали так с минуту, затем, кряхтя, поднялись и, пробормотали извинения, поковыляли обратно в соседнюю комнату. «Пахан!» Очень тихо сквозь зубы сообщил Диме Холмов, прежде чем широкоплечий обернулся к ним это был смугловатый брюнет.